Глава двадцать вторая Джек пришел в себя, когда луна была уже высоко в небе и з а л и в а л а город серебристыми лучами. Ему даже не требовалось открывать глаза, не то что смотреть в окно, чтобы понять, который сейчас час. Последнее, что он помнил до того, как отрубился, это нервный взгляд Алекс и волны беспокойства, исходящие от нее, а еще бесконечно п о в т о р я ю щ а е с я в голове Джек, Джек. Ал хрипло прошептал он. Алекс, Хм, послышалось где-то совсем рядом, и детектив резко распахнул глаза, поняв, что он не один, хотя никого рядом не ощущал. с а л ь е уже понял, что значит ощущать кого-то, различать эти ощущения, давать им название и определения: человек, двуликий животное и даже растение. Он раньше без проблем мог понять, что находится в комнате не один. Но после того, как его укусили, все эти ощущения обострились, вышли на новый уровень. Около кровати стояла миленькая и на вид очень хрупкая девушка, все внимание которой было сосредоточено на небольшом шприце, с помощью которого она вводила в его инфузионную систему какую-то мутную жидкость. Не успел Джек поинтересоваться, что она делает и вообще кто такая, как-то та заговорила: "Будет немного жечь, но нужно потерпеть". Словно в подтверждение ее слов, от иглы в его руке вверх по вене побежал жар, охватывая все тело, и оказался он настолько сильным, что Джек готов был стонать в голос. Терпите, мистер с а л ь е не возмутимо бросила странная незнакомка, убирая шприц в карман белого халатика, и потише, пожалуйста, не стоит шуметь. Детектив, с ц е п я в зубы, прошепел Джек. Детектив с а л ь е что это за... б о д р и т да? Вместо ответа ухмыльнулась девушка. Это нейтрализующий коктейль. Он буквально разрушает ту смесь гормонов, релаксантов и снотворного, что вливает у вас ежесекундно. Сделав короткую паузу, добавила она. Детектив. Простая химическая реакция, а как известно, чаще всего при химических реакциях вырабатывается тепло. Горячо. с м у к а й в голосе, выдохнул Джек, чувствуя, как вместе с жаром... По телу разливается боль, мышцы сводила, буквально заставляя его съеживаться на кровати, что при его габаритах было довольно непросто. Тише, повторила девушка, не шумите, вокруг полно двуликих, так что не стоит привлекать к себе лишнее внимание. Она осторожно обхватила его мощное запястье пальчиками и надавила на лихорадочно бьющуюся жилку с внутренней стороны, будто считая удары. От ее руки по телу Джека побежала прохлада, неся облегчение. Сейчас станет легче, смягчилась мучительница. Слишком много отравы внутри. Надо потерпеть еще немного. Кто вы? Уже спокойнее выдохнул с а л ь е прислушиваясь к тому, как невыносимый жар успокаивается, превращаясь во вполне приемлемое тепло, бегущее по его венам. Странный, но уже знакомый Джеку взгляд мазнул по лицу. Был в нем и вызов, и отстраненность, и чисто женский интерес. Именно этот взгляд дал ему подсказку. Вы ведьма? Да, невозмутимо кивнула она, продолжая держать его за руку. Но Джек нахмурился. За ту почти неделю, что он провел в больнице, с а л ь е научился не только чувствовать других д в у л и к и х но и отличать один вид от другого. Все то, что он так часто слышал от своих друзей и знакомых, наконец стало для него яснее ясного. Но только не сейчас. Он не чувствовал ее ведьму. Нет, не так. Он словно смотрел на яркую картину, но видел лишь бледное пятно посередине. Провал. Я вас не... Девушка все так же продолжая держать его за руку, второй потянулась к цепочке на шее и поддев т у п а л ь ц е м вытащила крошечную подвеску. Не только вы, детектив с а л ь е прошептала она, резко застыв и чуть повернув на бок голову. Нам надо торопиться. Время на исходе. Поднимайтесь. Отпустив кисть, ведьмочка ловким движением выдернула из руки Джека иглу от системы и, отбросив ее, прижала к этому месту кусочек пропитанный чем-то пахучим марли. Прижмите и согните в локте. Она поспешно развернулась и сделала шаг к двери. Постарайтесь не оставлять солидов. Ну, з а м е р я у двери, ведьмочка бросила нетерпеливый взгляд на с а л ь е Вы там долго валяться собираетесь? н у ж е поторопитесь. Что? Джек неуверенно приподнялся на локте, не понимающе глядя на нее. Что вы от меня хотите? Я? Ведьмочка выпрямилась и окинула его странным, будто полным презрения взглядом. Я хочу, чтобы вы спасли ее. Ее? Джек не понимающе нахмурился. Мисс, простите, не знаю как вас. Она в опасности. Еще более нетерпеливо поторопила детектива девушка. Нуже. Она? Неуверенно повторил Джек. Хотя кажется, уже догадался, о ком т а говорила, до того, как имя сорвалось с губ. Кинг, Алекс Кинг. Что с ней? Джек молниеносно подорвался с места, сразу запутавшись в куче проводов и чуть не своротив большую часть закрепленного на специальных стойках за его спиной оборудования. Тише, зло зашипела ведьмочка, бросаясь к нему на помощь и довольно ловко выпутывая из ловушки. Ее хотят убить. Надо сообщить шефу Реймсу и попросить помочь, торопливо пробормотал детектив. Дайте мне телефон полицейскому. Ведьмочка покосилась на с а л и е Боюсь, что он не поможет. Поднимайтесь. Дайте мне телефон, прошепел Джек, касаясь голыми пятками холодного кафельного пола. Звонок не займет много времени. Не сейчас. Она помотала головой и отступила к двери. Сначала надо уйти отсюда, иначе все будет бесполезно. Почему бесполезно? Куда? Джек в несколько шагов оказался рядом. К удивлению детектива, он хоть и был еще слаб, но в целом чувствовал себя гораздо лучше, чем вчера. А ведь всего пару дней назад Джек не мог подняться с кровати без чужой помощи. Выходим мы на право, на черную лестницу. Главное не шуметь и никаких лишних звуков и разговоров, чтобы не привлечь внимание тех, что остались на первом этаже. Почему? Схватив ведьмочку за руку. И не давая ей открыть дверь палаты, прошептал с а л ь е "Почему нельзя шуметь? Почему мы крадемся? Надо просто позвонить шефу и вызвать помощь. И что, с а л е к с Где она? Кто ей угрожает? Это Фрост или Даллас? Я не знаю, о ком вы, детектив", прошепела в ответ девушка, выворачиваясь из его хватки. "Не знаю, кто и не знаю, что с ней сейчас. Все, что я знаю, ей нужна помощь, ваша помощь. Откуда?" начал Джек и тут же осекся. наткнувшись на стальной взгляд ведьмы, я услышал озов. ей наконец удалось сбросить сильные пальцы со своего локтя. мы все его услышали, все, кто остался. нас мало, и мы прячемся, словно крысы, скрываемся, притворяемся и просто стараемся избегать любого контакта с другими дволикими. при этих словах Джек не смог удержаться и скептически приподнял бровь, как бы намекая, что это место никак не способствует ни о б щ е н и ю с дволикими. Девушка дернула плечом и продолжила. Но все, кто остался, чувствуют ее, и она попросила о помощи. Ее зов закон для нас. Хорошо, наконец выдохнул он. Видите? Больше Джек ничего не спрашивал. Почему-то он совершенно позабыл о том, что произошло в логове ведьм, о том, сколько сильнейших из них погибло там и вместе с Фрейей, когда они с Велмаром и Алекс сбежали. Сколько молоденьких, совсем еще неопытных девушек остались без наставниц и покровительниц? Просто не думал об этом, старался не думать. Это не его дело. Осторожно приоткрыв дверь, девушка выглянула в холл, а затем вышла и поманила рукой с а л ь я Протиснувшись в образовавшуюся щель, мужчина застыл по ту сторону, с удивлением таращясь на четверых мужчин, развалившихся на полу по обе стороны от двери. Кто это? Что с ними? Джек не мог сдвинуться с места, пытаясь понять, живы ли полицейские. Он видел их, но не чувствовал, совсем как ведьмочку. Все с ними в порядке, просто в отключке, поспешила успокоить его девушка. Думаю, еще не меньше часа проспят. Джек присел на корточки и коснулся плеча ближайшего к нему мужчины. Тот явно был без сознания и никак не отреагировал на прикосновение, а потому Джек ухватил его крепче и перевернул на спину. Лицо полицейского было ему незнакомо. Откуда эти ребята? Не знаю. Ведьмочка покачала головой. Кажется, из центрального они сменили тех, что были утром. Потянувшись вперед и о п ё р ш и с ь на руку, Джек попытался заглянуть в лицо другому парню. Тот также оказался ему незнаком. Опустив взгляд ниже, с а л ь е задержал его на форме полицейских и нахмурился. Рукава, задумчиво прошептал он, длинные. Детектив, шикнула на него ведьмочка. У нас нет времени любоваться полицейской формой, потерпите до следующего раза. Это не полицейские. Отмахнулся Джек, поспешно поднимаясь. У них рукава длинные, а такие сейчас только новички носят в период практики. А нашивки у них вообще странные, будто на спех пришитые. Чертовщина какая-то. Джек заозирался, прислушиваясь к тому, что происходило на этаже. Он чувствовал, как в соседней палате мирно дышит старый волк о б о р о т е н ь А с другой стороны, прямо за стенкой, с о п е л а еще парочка двуликих, где-то в о р д и н а т о р с к о й тихо бубнил телевизор, а человек дремал под этот бубнеж. Джек слышал, как пищат аппараты, регулирующие работу легких и своевременную подачу нужных лекарств пациентам, но не чувствовал тех четверых, что лежали в повалку прямо перед его дверью. Не мог сказать, люди это или двуликие. Я их не... Он глянул на девушку. Оставшуюся для его внутреннего я таким же белым пятном, как и эти парни. Почему я их не ощущаю? Хороший вопрос, детектив. Девушка вскинула брови. Я скрываюсь, потому что я так, т о я есть. А они тут вроде как для вашей безопасности. Только у меня большие сомнения на этот счет. А вы? Вы чувствуете их? Девушка помотала головой, поджав губы. Нет, я их тоже не чувствую. В любом случае это сейчас не так важно, но нам нужно спешить туда. Переступив через распростертое на полу тело ведьмочка поспешила в дальний конец коридора. Набрав на панели входа код, она распахнула дверь и махнула рукой Джеку. Детектив напряжённо х м у р я с ь последовал за ней. Протиснувшись между не до конца открытой дверью и косяком ведьма пропустила мужчину и вместо того чтобы прикрыть её за собой Скинула белые больничные т а п к и и подпихнула их в образовавшуюся щель, не позволяя той захлопнуться. На крышу бросила девушка и, не дожидаясь с а л ь е рванула босиком вверх по лестнице. Пробежав несколько пролетов, она заметно снизила скорость, словно резко выдохлась. Хватаясь руками за перила, она помогала себе подняться. Джек довольно быстро догнал ее и, подхватив под локоть, практически потащил по ступенькам. По легче ковбой, хмыкнула ведьмочка, с благодарностью опираясь на его руку. Нам надо ускориться. Что с вами, Джек? Нервно насупился. Вам не хорошо? Я приняла тоже, что и им дала. Девушка вздохнула. Ее речь стала более плавная, словно она пьянела на глазах. Мне надо успеть вернуться до того, как... Джек не стал больше ничего спрашивать, практически моментально сопоставив все ее действия с того момента, как он о ч н у л с я Хорошо, с а л ь е ухватил ее крепче и достаточно быстро преодолел последние пролеты. Что дальше? Где Алекс? Я не знаю. Она вновь помотала головой и, облокотившись на стену, набрала на панели код. Замок щелкнул, и дверь приоткрылась. Но она там, она ждет. Поспешите же! Как мне ее найти? Хоть что-то скажи. с а л ь е в очередной раз проскользнул в щель между дверью и косяком и, развернувшись к девушке лицом. Сделал шаг ближе, хоть что-то, что мне поможет. Я чувствую ее тут. Ведьмочка протянула руку и коснулась пальцами его кожи прямо напротив лихорадочно бьющегося сердца с а л ь е Жар разлился по его голой груди, резко контрастируя с холодными потоками воздуха, бьющими сильными порывами в спину. Ее так много вот тут, прямо тут. Это неправильно, но это так. Черт! с а л ь е резко выдохнул. И ударил ладонью по стене справа от входа. Как мне помогут все эти вуду-юду рассуждения? Вы должны поторопиться, детектив с а л ь е Выдохнула девушка и захлопнула дверь. Эй, Джек закричал и несколько раз с и л о й ударил в металлическую дверь. Эй, какого чёрта? Откройте, эй! Пошарив по совершенно гладкой металлической поверхности руками, он попытался найти ручку, а обнаружив её, несколько раз дернул. Ему хватило пары секунд, чтобы понять, что открыть запертую дверь не удастся. Странное ощущение обрушилось на него, словно каменная глыба, погребая под собой и заставляя под этой тяжестью опуститься на колени. Сердце забилось с бешеной скоростью, словно Джек только что бегом поднялся на последний этаж Бруклин Пойнт. Дыхание с б и л о с ь боль прокатилась по телу, выворачивая наизнанку внутренности и пуская волны дрожи по коже. А ведь секунду назад все было по-другому. Так, так, так, прозвучало откуда-то сверху. В голосе говорившего слышалась неприкрытая усмешка. Кто же это у нас тут? Новорожденный щеночек, а? с а л ь е сцепил зубы и приподнял голову, правда так и не сумел рассмотреть говорившего. Краем взгляда зацепил тень, мелькнувшую где-то справа, а мгновение спустя полностью накрывшую его. С трудом повернув голову, Джек уставился на темную фигуру: длинные ноги, подтянутый живот и хвост, острый кончик которого коснулся кожи на шее Джека, пуская толпу противных мурашек. Убери свои грабли! Злой рык не сумел замаскировать облегчения, прозвучавшего в голосе Джека при появлении инкуба, а то вырву с корнем. Детектив, хоть и стал с годами закоренелым одиночкой, привыкшим полагаться исключительно на себя. но за последние дни как-то остро ощутил собственное одиночество, и когда наконец за бесконечной чередой дознавателей, детективов, исследователей и министерства появилась Алекс Джека, будто прошибло осознание. Он больше ни секунды не хотел оставаться наедине с собственными демонами. С уходом Алекс мир вокруг него будто погружался в густую патоку, замедлялся. Все процессы, какие никакие новости и события пролетали мимо, не касаясь его своими гранями. И появление инкуба всколыхнуло в с а л ь е странное чувство причастности, а еще о б л е г ч е н и е И о б л е г ч е н и е это больше касалось Алекс, от чего-то Джек был уверен, чёртов х в о с т а т ы й поможет ему найти её. Не просто же так он появился тут в такой момент. Ну конечно, Велмер присел рядом с детективом на корточки. Попробуй. На этот раз с а л ь е накрыла такая мощная волна чужой силы, погребая под собой любые попытки новообращенного к сопротивлению. Что ослабленный организм с а л ь е окончательно сдался, покоряясь древнему. Ты, с невероятным трудом, прохрипел он, практически касаясь лбом холодного цементного пола. Сказать, что он был растерян, не сказать ничего. Только сейчас он понял, как это подчиниться более сильному. Не хотел, но подчинялся, р а с п л а с т а л с я на коленях и гнул спину, не имея сил подняться. Прими это, словно читая мысли с а л ь е невозмутимо произнес Велмар. Не сопротивляйся, сейчас ты не можешь больше ничего. Просто прими и покорись. Я не, прошептал Джек и з последних сил, удерживая вес тела на согнутых руках. Никогда тебе. Ты дурак, устало вздохнул и склонился ниже инкуб. Это не в твоей власти. Ты ничего не можешь сделать или изменить. Джек засопел, ощущая, как неприятно з а х л ю п а л о в носу и защекотало над верхней губой. Ты делаешь только хуже себе. в е л л о м е р поднялся, его хвост коснулся спины детектива, вновь подбираясь к шее, затем скользнул ниже к груди. Острый кончик двинулся дальше по животу, заставив Джека растерянно поджать его в попытке избежать дальнейших прикосновений. с а л ь е в вздрогнул от осознания, насколько это движение было провокационным, словно инку п л а с к а л его, поглаживал кожу, намереваясь двинуться дальше. Хватит, Джек зарычал, выгибаясь и пытаясь сделать все возможное, чтобы избавиться от неприятной ласки. Только хвост, как и его хозяин, явно получал удовольствие от такого издевательства над детективом. Сволочь. Велмар расхохотался, продолжая щ е катать с а л ь е переходя грани приличия и явно насмехаясь над беспомощностью последнего. В какой-то момент он так увлекся этой забавой, что не заметил, как Джек, преодолев чудовищное давление чужой силы, выбросил вперед руку и схватил инкуба за л о д ы ж к у Охнув, в е л м а р не ожидавший такого от новорожденного двулика, о подался назад и чуть было не завалился на спину. От падения его уберегли только опыт и молниеносная реакция. Однако так как давление на солье уменьшилось, тот, не теряя ни секунды, рванул вперед каким-то невероятным движением. Он запрыгнул на грудь д в у л и к о м у преодолев все, как ему казалось возможные законы физики, с которыми детектив родился и прожил всю жизнь, и, повалив того на бетонный пол, мертвой хваткой вцепился в горло. Ха! захрипел Вилмер, но вместо мучительного выражения, как бы жутко это не выглядело, на лице инкуба расцвела безумная улыбка. Ха-ха! Чертов псих, чокнутый, прорычал Джек. сильнее сжимая пальцы на горле инкуба вплоть до того мгновения, как острый кончик злополучного хвоста не уперся ему прямо над яремной впадиной. с а л ь е замер, гулко с г л а т ы в а я и ощущая, как кадык прокатывается по краю о с т р о г о лезвия хвоста. Разжав пальцы, Джек медленно убрал руки от шеи Двулика. о в п р о к а ш л я л с я в э л м а р потирая рукой шею. Ладно, ладно, я понял, детектив с а л ь е я спокойнее. Что? Джек осторожно отстранился, следя за выражением лица Инкуба. Что ты делаешь тут? Вообще-то Инкуб продолжал удерживать Джека на мушке своего хвоста. Я пришел за вами, детектив. К удивлению Джека, после всего произошедшего с ними ранее и того, что случилось только что, Инкуб продолжал обращаться к нему навы, хотя и вел себя при этом без тени уважения, даже наоборот, все более нагло и п о н е б р а т с к и А если брать во внимание то, что тот только что вытворял своим хвостом, происходящее, как казалось Джеку, вообще превращалось в нереальный сюр. Кивнув куда-то в сторону, Инкуб продолжил: «Нам нужно спешить, Алекс грозит опасность».